Они стремились дальше, устраивая штормы, и платили за это высокую цену. Впереди на плато сражались люди великого князя Ладара. Они прибыли раньше армии Далинара. И всё развивалось знакомым образом: люди против паршенди. Из велистым строем каждая армия пытается отбросить противника. Люди могли отправить на поле боя намного больше солдат, но паршенди добирались до плато куда быстрее и беспроволочек захватывали их.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 Но устроил командный штаб на прилегающем плато. И великий князь указал на трепещущие на ветру знамя, и один из его больших механических мостов покатился в нужную сторону. Мост Инуличолы. Он был полон шестерней, рычагов и валов. А главное, защищал людей, которые им управляли, но также был очень медленным. Далинар терпеливо ждал, пока рабочие постепенно опускали мост по перекрёстке между плато, на котором они находились, и плато, где реяло знамя Ладара. Когда мост был наведён, его телохранители, возглавляемые одним из тёмноглазых офицеров капитана Каладина, рысью взбежали на него, держа копья на плечах. Далинар пообещал Каладину, что его люди не будут сражаться, не считая защиты его самого. Когда они пересекли ущелье, Далинар присполил храбреца, чтобы перейти на штабное плато Ладара. Он ощущал себя слишком лёгким на спине жреца. Всё из-за отсутствия сколочного доспеха. С той поры, как Далинар получил эти латы, прошло много лет, и он ни разу не отправлялся на поле боя без них. Сегодня однако он приехал сюда не сражаться, не по-настоящему. Позадень его реяло личное знамя Далина.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 Это была первая вылазка на плато после его приказа, требовавшего от армии совместных действий. Тот факт, что Ладар выполнил приказ, а Роен нет, хотя плато цели располагалось ближе всего к лагерю Роена, был сам по себе победой. Небольшое достижение, но Далинар брал то, что мог взять. Он нашёл великого князя Ладара, который наблюдал за полем битвы из маленького шатра, стоявшего на безопасной возвышенности.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 похожую на юбку и китель, шиты в том же стиле, но выглядевшими более современно. Далинар ещё не видел, чтобы кто-то так одевался. Аладар также носил усики и пучок волос под нижней губой. Ещё один необычный выбор. Этот великий князь был достаточно могущественным и прославленным, чтобы сделаться законодателем моды, и он этой возможностью нередко пользовался. Далинар. Аладар кивнул знак приветствия. Я думал, ты больше не будешь участвовать в вылазках на плато. Я и не участвую, ответил тот, к whom указывая на знамя Далина. По мостам до Линара ринулись солдаты, чтобы присоединиться к битве. Плато было достаточно маленьким. Некоторым воинам Аладара пришлось отступить. Давай я им место, и онито сделались черезчхо рахотно. Ты сегодня едва не проиграл, заметил Далина. Хорошо, что пришла подмога. На поле боя внизу его войска построились и ринулись на прошенте. Возможно, согласился Аладар. Но в прошлом я побеждал в одном шторме из трёх. Поддержка означает, что я, разумеется, одержу ещё парочку побед, но она также будет стоить мне половины трофеев, если король вообще присудит мне что-то. Не уверен, что в долгосрочной перспективе это будет для меня выгоднее.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 Но всё равно подчинишься, ибо этого требует король. Других причин тебе не нужно. Ты будешь делать то, что приказано. Или спроси у небес. Аладдар вздрогнул будто от удара. 10 лет назад великий князь Енеф отказался признать объединение Литкара. По приказу Гавеларас Одес вызвал его на дуэль и убил. Угрожаешь? Да.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 Указал Алладар своим генералам. «Хотят спихнуть нас с плато. Передайте людям, пусть немного поддадутся. Тогда Паршенди потеряют свою удачную позицию, и мы сможем их окружить». Генералы закивали, а Дин начал отдавать указания. Долинар, прищурившись, обозревал поле боя. «Нет», — сказал он негромко. Генералы замолчали. Алладар сердито посмотрел на Долинара. «Паршенди готовятся отступать. — пояснил Долинар. — Происходит определённо что-то иное, им нужно пространство для манёвра. Светлорд Холлин словно читал по клубящейся внизу битве. — Они почти достали свет сердца. Паршенди будут и дальше напирать, но потом быстро отойдут куколки, чтобы выиграть время и наконец-то вскрыть её. — Это тебе и следует предотвратить. Паршенди хлынули вперёд. — Эта вылазка моя по правой очереди, согласно твоим же правилам. Последнее слово по поводу нашей тактики – мое. Это всего лишь наблюдение, бросил Долинар. Я сегодня даже собственной армией не руковыжу. Ты можешь сам выбирать тактику, и я не стану вмешиваться. Аладар поразмыслил, потом не громко выругался. Предположим, что князь Холин прав. Подготовьте людей к отступлению в Фаршенде. Пошлите ударный отряд занять позиции возле куколки, которая должна быть уже почти вскрыта.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 Прорвался сквозь строй Паршенди достег гукалки. Другие отряды хлынули через открывшийся просвет, оттеснив врага к флангам, обратив их отступление в тактическую катастрофу. Прошло несколько минут, и Паршенди покинули плато, перепрыгнули через разщелину и скрылись. Приисподняя негромко проворчала Ладари. Ненавижу тебя за то, что ты в этом так хорош.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 Поразмыслив в мгновение, Ладар отдал своим людям на плато приказ сохранять бдительность и выставить дозорных на случай внезапного возвращения Паршенди. "Спасибо", прибавил он неохотно поворачиваясь к Далинару. "Твой совет оказался полезным. Ты доверился мне, когда речь зашла о тактике". "Сказал Далинар, тоже поворачиваясь к нему. "Очень могу не доверяться и в том, что касается блага королевства.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 Он отвернулся, призывая коня. Обратный путь был отвратительным. Они победили, но Ладар держался особняком. Как же вышло так, что Далинар приуспел в столь многих вещах, но ему не удавалось избежать людей вроде Ладара. И как следовало понимать то, что Паршенди изменили тактику и не выпустили на поле боя сколочника? Неужели они так боялись потерять свои осколки? Далинар навёл порядок в лагере. заботился о своих людях и отослал донесение королеве. По возвращении в свой бункер он обнаружил неожиданное послание. Князь отправил занавани, чтобы она прочитала письмо, а сам застыв посреди кабинета уставился на стену, на которой были написаны странные глифы. Их стёрли, царапины не были видны, однако бледное пятно на камне как будто шептало: "62 дня". 62 дня, чтобы разыскать ответ. Точнее, уже 60. Немного, чтобы спасти королевство и приготовиться к худшему. Ревнители в лучшем случае сошли бы пророчества с чей-то шалостью, а в худшем богохульством. Предсказывать будущее запрещено. Такое делали пустоносы. Даже азартные игры взывали подозрение, потому что побуждали людей искать ключи к тайнам грядущего. Он всё равно верил.